«Нет ничего страшнее идеала!» Услышал страшную и поучительную историю. Одна женщина очень любила мужчину, и он ее тоже. Потом они расстались. Но лет через пять снова встретились, и любовь вдруг снова вспыхнула в их сердцах. Они пошли к ней домой. Она была разведена, и квартира у нее была отдельная. Там она пошла в ванну, чтобы раздеться, сполоснуться и выйти к нему в халате. Но, раздеваясь, она вдруг увидела страшное. Носочки, резинки носочков точнее, оставили красные следы, круги на ее лодыжках. И она не стала выходить из ванной. Он подождал минут пять или десять, а потом постучал тихонько. Она не откликнулась, замерла. Позвал, она не отвечала. Только тихонько журчала вода. Так повторилось еще раза два. Наверное, он решил, что она там умерла. И со страху, быстро, но на цыпочках, ушел из квартиры. Он испугался, что придется вызывать скорую. Потом приедет милиция, и его начнут подозревать. Когда она услышала, что дверь хлопнула, она подождала еще минуты три, тихо накинула халат и вышла из ванной. Опять одинокая но избавленная от такого позора. Вдруг она посмотрела на свои ноги и увидела, что красные круги совсем побледнели. На левой ноге еще виден был легкий розовый след, а на правой уже не было вообще ничего.